Пятница. Лабиринт. Здравствуйте, дорогой и многоуважаемый папаня. В первых строках своего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, того и вам желаем. Папанечка родненький, как вы там живете, можете? Приехали мы с Колей на новое место. Здесь кругом степя и очень ветра, а так ничего, жить можно. «Очень я по вас соскучилась, папаня. Часто утром встану и по привычке к стене тянусь постучаться. Попали мы в хорошую бригаду. Бригадир у нас сам из евреев, но человек хороший и душевный. Прямо таких я еще не видела. Заработки в этом месяце должно будут хорошими. Правда, вот пойти здесь некуда. Кругом степь голые ни куста, ни травинки путевой». Все об детстве вспоминаю, когда я на огороде у нас все заячий хлеб отыскивала, а вы все смеялись, чем бы, мол, дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Вот написала и заплакала. Плакать я теперь много стала, а почему, сама не знаю, видать, года. Дорогой папанечка, принесу я вам скоро внука или внучку, тьфу-тьфу, не сглазить бы, вы не беспокойтесь, — Работаю я по мере возможности, больше Коля не дозволяет, и ребята в бригаде не дают. Даст Бог, когда рожу, соберемся все вместе в одном углу. Буду тогда дитя растить, вашу старость обихаживать. Вот как хорошо-то было бы, только когда это будет? Стройка у нас какая-то непонятная. Чего строим, сами не знаем. Почитай одни коридоры, да комнатенки махонькие. Но да не наше это собачье дело. Платили бы хорошо. А об остальном пускай у начальство голова болит, им с горы виднее. Все я об себе и об себе, а об вас и совсем забыла. Папанечка родненький, напишите весточку, как живете, как здоровички ваши, как по хозяйству справляетесь. Беречь вам себя надо, как вы у меня старенький, внуков дождаться. Нехорошо мне тут будет, коль вы сболеете, изведусь вся. Очень я жду письма вашего папаня, будьте так добры. Не забывайте свою Антонину, а я об вас никогда не забуду. Любящая ваша дочь Антонина и зять Николай. Когда Антонина следом за Николаем переступила порог прорабской, там, кроме самого хозяина, находился неизвестный тощий парень, лет двадцати пяти, в заляпанном раствором комбинезоне. Занятые разговором, те даже головы не повернули в сторону вошедших. Прораб, бесформенная махина с короткой склеротической шеей, водил карандашом по листу бумаги перед собой, подсчитывая вслух. — Считай по шести копеек, плюс добавлю копейки три на подноску, плюс насечка, гривенник. Соображаешь, какую сумму отхватить можно? Слушая его... Дощи недоверчиво покачивал лобастой головой, равнодушно следил за движением карандашного острия в неуклюжих пальцах прораба, и большие темные глаза его при этом настороженно светились. — Вы ж знаете, Назар Степанович, что такое насечка? Пока с ней проводишься, какая работа? — А ты не усердствуй, пройди с молоточком для порядка и покрывай, я же принимать буду. — Не могу, Назар Степанович, дел есть дело. Или на совесть делать, или никак. Совесть. Что ты ее с хлебом есть будешь? Я тебе заработать даю, а ты ко мне с моральным кодексом лезешь. Да и людей у меня мало для такой работы, Назар Степанович. Срок не освоим объект. Люди не задача, а людей я тебе дам. Он вскинул на вошедших тяжелые веки. Чего вам? В полуха, выслушав Николая, прораб мельком пробежал поданные тем направления, недовольно поморщился. — Разнорабочий. Что они там в кадрах с ума посходили, что ли? Нет у меня никакой разной работы. Освободился с полгода. Что в лагере делал? На строительстве. Чему научился? Всего понемногу. Штукатурное дело приходилось, и это было. Видишь? Удовлетворенно оживляясь, он повернулся к парню. — На ловца и зверь бежит. Хватай, пока не умыкнули. Взгляд его остановился на Антонине. — А эта жена, надо думать. Вот ее-то мы на разные приспособим. Подкинем кого-нибудь из своих, сразу с двух сторон фронт погонишь. Прораб показался не по комплекции стремительным и подвижным. Ткнув карандаш в боковой карман спецовки, он решительно вскочил и подался к выходу. — А ну на объект! Вагонщик прораба стоял на пригорке из порога стройка обстоятельно обозревалась вдаль и вширь. Вокруг площадки, насколько хватало глаз, простиралось синее в знойной дымке, ровное, как стол, степь. Строительство в основном велось вглубь, возвышаясь над поверхностью земли не более чем на метр-два. Поэтому сама площадка выглядела с порога вагончика, с серых, под свет степи квадратной формы плоских бетонных коробок, между которыми сновали запыленные самосвалы. Работа шла там, внутри этих коробок. Оттого стройка сравнительно с ее размерами казалась почти безлюдной. Идя позади мужчин, Антонина более не прислушивалась к, к разговору. Ее волновалось, сейчас надолго ли задержится она здесь с Николаем. После отъезда из Узловска они уже успели поработать в экспедиции на Крайнем Севере, затем зацепились было в Красноярске на лесокомбинате. Но стоило очередному щедрому напасулу вербовщику поманить Николая шальным заработком, он, не раздумывая ни минуты, потащил ее за собой в Среднюю Азию. Раньше Антонина снималась с места без особого сожаления. Ей самой хотелось наверстать упущенные за предыдущие свои безвыездные сорок лет. Разнообразие и пестрота, открывшегося перед нею простора, поразили ее, обещая ей там, за горизонтом, еще более заманчивые дали. Но однажды утром она почувствовала какую-то неясную и обновляющую в себе перемену присутствие иной, сокровенной жизни затеплилось в ней, и сладостно, всем существом затихая, она чутко насторожилась и присмирела. С тех пор Антонину потянуло к постоянству и покою. Она страстно вдруг захотела своего угла, своих четырех стен, которые бы отгородили эту возникшую в ней жизнь от грозных случайностей окружавшего ее мира. Поэтому сейчас, идя следом за мужчинами, Антонина откровенно страшилась того, что Николай долго здесь не задержится, и ей придется снова укладывать нехитрые их пожитки для новой дороги. Шедший впереди прораб, поманив спутников за собой, неожиданно свернул в темный провал одной из бетонных коробок. По деревянным сходням они спустились в едва освещенный временной проводкой коридор полуподвального помещения, из бесконечной глубины которого тянуло неокрепшим раствором и земляной сыростью. «Здесь только фронт наладить, а там дело само пойдет», — прораб поспешно увлекал их вперед, — Такая деньга потечет, озлотиться можно. Коридор тянулся вдоль такой же, размером поменьше внутренней коробки, со множеством дверных проемов по лицевой стороне, каждый из которых был, в свою очередь, началом поперечного прохода, соединяющего обе стороны всего здания. До выхода, на противоположном конце, они обогнули ровно половину бетонного четырехугольника. Прежде чем выйти наружу, прораб повернулся к тощему. — Другой бы благодарен был, а ты ломаешься. — Здесь двумя фронтами с обоих концов гнать можно. Считая, видно, разговор законченным, он выдернул из бокового кармана записную книжку и, вооружившись все тем же карандашом, что-то в ней размашисто накорябал. — Определи-ка их вот в общежитии. Протягивая парню... Вырванный из блокнота листок прораб почему-то упорно отводил от него глаза. — Договорись с подсобкой и принимайся. Прораб утонул, растворился в солнечном провале выхода. А парень, оборачивая к ним растерянное лицо, сокрушенно вздохнул. — Без меня меня женили. Повертел в руках бумагу, хмыкнул. — Ладно, пошли. По дороге, идя с ним бок о бок. Антонина искоса разглядывала его, высокий, худой, несколько сутловатый, с резко вырубленным профилем, он задумчиво щурился на ходу, словно разглядывал вдали что-то ему одному видимое. Парню можно было бы дать не менее тридцати, если бы сквозь мягонькую щетинку на его впалых щеках не светился густой, почти мальчишеский румянец. «Общага у нас в административном корпусе», — походя объяснил он им. «Семейные живут в кабинетах, хвосты в хозяйственных загонах. Основные циклы уже закончены, так что в основном отделочники. У меня в бригаде пять человек, будешь шестым. Зовут меня Осипом, фамилия меклер Как вас? Николай. Антонина. Тоню пристроим к нашим женщинам на подсобку. Полегче бы ей сейчас что-нибудь, бригадир» отвернулся в сторону Николай. — Нельзя ей сейчас особо тяжело. Тот живо повернул к ней мгновенно прозовевшее лицо, и в близоруком прищуре темных его глаз засветилось ласковое сияние. — Что ж, возьмем в бригаду седьмого, не обедняем. Он остановился перед дверью, на которой красовалось меловое изображение черепа и двух скрещенных костей. — Тоже мне остряки. Заходите. Административный корпус отличался от остальных бетонных коробок на площадке лишь множеством окон по всем четырем своим сторонам. Внутри корпуса по огибающему зданию коридору выстраивались одна за другой бесчисленные одинакового размера двери, над каждой из которых был прикреплен пластмассовый номерной знак. Осип без стука толкнул крайнюю скорявой надписью поперек комендант. Привет начальству, принимаю Христофора Жильцов, выдавая амуницию и ставь на довольствие. В комнате, заваленной матрацами и раскладушками, за больничного типа тумбочкой сидел волосатый старик в полуистлевшей майке, под которой явственно просматривался вытатуированный на груди государственный герб Российской империи, обрамлённый броской надписью: "Стреляйте, гады!" Перед стариком, рядом с надкусанным помидором, поверх стопы ведмостей, стояла едва початая четвертинка. Взгляд его, устремленный в сторону вошедших, источал похмельную печаль самой высокой пробы. — Еще один, да еще и семейный. — И куда только вас несет, господа, в эту тьму таракань? — Вы думаете, у здешнего рубля другая длина, ошибаетесь? «Скорее наоборот, он гораздо короче, гораздо!» «Впрочем, как выражаются в хорошем обществе, хозяин-барин!» Он повел костистым подбородком вокруг себя. «Выбирайте, что понравится, и занимайте пятьдесят шестой номер. Вот ключи!» После того, как они, наконец, с помощью Осипа устроились и антонина вычистив и вымыв отведенную им комнату сбегала в ларек и накрыла на стол комендант уже на изрядном взводе явился к ним в гости всего на три куверта я я нехорошо забывать домовладельца еще пригожусь он снисходительно подмигнул спохвативвшийся был антонине Не извольте беспокоиться с я со своим прибором перед ним, словно по волшебству появился — Будем, господа, ваше здоровье. На его живистой шее только кадык дернулся. — Да, Ося, их я еще понимаю, они русские. Им сам Бог велел мечтать и разочаровываться, такая порода. Все чщаться поближе да побольше взять и разбогатеть разом. Азиатские инстинкты сказываются, но ты, Ося, — Образованный человек, еврей, неужели и твой, изощренный, ветхозаветный ум, не мог выдумать чего-нибудь поудобого Риме? — Но ты ведь тоже сюда забрался, Христофорыч, — посмеивался одними глазами тот. — И потом, что ты имеешь к евреям? — Что я имею к евреям? Видно, эту игру они разыгрывали не впервой. Комендант оживился, с готовностью идя навстречу партнеру. — Спроси, что они имеют ко мне. Я старый человек, мне нет смысла кривить душой, но я прекрасно помню, как все это начиналось. Бывало, стучат, стучат, конечно, прикладами, так внушительнее. Откроет эта нянюшка моя Анастасия Карповна, царствие ей небесное». А на пороге беспременно хлюст в кожанке, Ноган на боку болтается. И уж будьте уверены, это жит или латыш. И чуть что сразу на мушку. Ты, Ося, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас Насчет полосы оседлости еврейском люмпенстве Как питательной среде революции. Но ты мне скажи, спокойствие это кровожадное откуда? Люмпен он вспыхнул и погас, у него классового гнева ровно до первой жратвы хватает, а ваши методически убивали, убивали, будто нудный обед исполняли. Детишек и тех не жалели, Романовых, к примеру, видно, хоть и отказались от веры отцовской, не избыли ее в себе. Сидел в них Яхве, глубоко сидел. Вот и давили Гоев. в гое можно, Гой не человек. Были и другие, Христофорыч. Наверное, были. Вяло согласился тот, и налив сам себе выпил. Только я их не заметил. Землю от Парижа до Бугульмы исходил, а не заметил. Правда, знал одного в лагерях под Игаркой Зяма, рубинович святая душа. Романист, байки все травил. Да ты вот еще пыльным мешком из-за угла ушибленный черт тебя сюда принес. Я... я другое дело. Меня три раза брали, ты это можешь понимать? Он начал старательно загибать узловатые пальцы. Из Франции в сорок шестом вернули. Взяли? Взяли. В сорок девятом неделю дали на воле походить. Взяли? Взяли. В пятьдесят втором. Через месяц после освобождения опять взяли? Взяли. Не хочу больше. Мне сам Бог велел в самую глушь забиваться, лишь бы забыли они про меня. Хоть помру, не за проволокой. Он поискал умоляющим взглядом в сторону Антонины. — Не пожалей, сударушка, на посошок, старику. Он одним махом сглотнул налитые, сунул лафитничек в карман и, гулко вздохнув, поднялся. — Пойду засплю свои триста грамм. Здесь я у одного спрашиваю, чего, мол, пьешь много. А он мне самому, — говорит, — худо. Зато, — говорит, — кина насмотрюсь в сласть, когда до чертей допиваюсь. Так вот и я. После его ухода они некоторое время молчали. Потом Осип, опуская веки, тихо сказал. — Хороший мужик, пьет только сильно. Завтра занимать придет. Вы ему не давайте, не отдаст. А напоить его и так напоят народу много. На хлеб нету, а на водку всегда найдут. Он коротко взглянул на Николая. — Сам ты не увлекаешься? — В меру. — Смотри, ребятня здесь подобралась один к другому. Пьют все, включая смесь изгнетушителей. — Да мне по этой части, где сядешь, там и слезешь. Ну — Ну-ну. Подперев кулаком щеку, Осип невидящий смотрел прямо перед собой. И в его насторожённом облике Антони не почудился отсвет какого-то еще неведомого ей знания, которое безмолвно излучал этот едва знакомый ей человек. Да-да, это были не скорбь, не печаль, И даже не безразличие, а именно знание того, что она должна была постичь лишь в будущем. Уходя, Осип уже с порога обернулся. — Завтра прямо туда и приходите, где сегодня были. Соберемся, прикинем, с чего начать всего. Смутное предчувствие решающего в своей жизни события коснулось Антонины, и затем уже весь вечер не оставляло ее укладываясь спать она поймала себя на том что поет эка тебя антонина петровна разобрала гляди плясать пойдешь проснувшись на следующее утро антонина обомлела за окном стоял литой монотонный гул иссеченные песчаной пылью стекло мерно вибрировало если бы не требовательный звон будильника Можно было бы подумать, что на дворе еще сумерки. Тусклое утро едва освещало прямоугольник комнаты. Накинув халат на плечи, она разбудила мужа. — Гляди, коли что на дворе делается, страсть! Украдкой поглядывая в сторону Николая, она хлопотала вокруг стола. — Вот заехали, сам не рад будешь. — На севере померзли, на юге погреемся. Пытался отшутиться тот но по всему было видно, что настроение у него тоже не ахти. Перезимуем. Едва они успели собраться, в комнату к ним заглянул Осип, снисходительно улыбаясь, приободрил. — Не тушуйтесь, обойдется. Дня три погудит, утихнет. Тем более работать нам под крышей. Уже из коридора подмигнул заговорщически. Не отставать. Колкий, обжигающий гортань, ветер чуть не сбивал с ног. Степная пыль въедалась в волосы, проникала под одежду, зябко скрипела на зубах. Силуэты строения еле просматривались в сплошной пылевой завесе. Шедший впереди Осип то и дело подавал голос «Смелее, смелее! Два-три десятка последних усилий, как говорится, привыкать надо!» Когда они, наконец, добрались до объекта, Антонине показалось, что все в ней насквозь пронизано сухой, зудящей и изморосью. Еще не приступив к работе, она чувствовала себя разбитой и обескровленной. Одно только предположение, что это может продлиться еще несколько дней, повергало ее в панику и уныние. Надо же было забраться в такую преисподнюю. Вниз Антонина спускалась, чувствуя на себе настороженный, изучающий взгляд нескольких пар глаз. У стены, на корточках, выжидающей присматриваясь к вошедшим, сидело четверо парней в спецовочных комбинезонах. Двое из них были, как две капли воды, похожие друг на друга, курносые, с белесыми бровями, над зеленым удивлением робких глаз. Рядом с ними медлительно потягивал сигарету смуглый, похожий на цыгана, парень, короткая шея и повязана пестрым носовым платком. Заспанное лицо четвертого не выражало ничего, кроме насмешливой скуки. Пропустив спутников вперед, Осип опустился на трап. «Знакомьтесь», — кивнул он им, — «вот эти два сапожка Сеня и Паша, братья, любшины». Черный пижон Шелучко, Сергеем зовут, а это спящая красавица претендует на имя Алик, Альберт, так сказать, Гурьянович. Вы сами назовитесь. Тоня, Николай. Считаем, что высокие стороны договорились. Он мгновенно перестроился на деловой тон. — Условия вы, ребята, знаете. Решайтесь, беремся или нет. После недолгого молчания первым откликнулся Альберт Гурьянович. Лениво позевывая, он сказал, — Тебе виднее, бригадир. Только на этом карасике, сам знаешь, пробы ставить негде, обманет и не кашлянет. — Работа не по разряду, бригадир, — качнул курчавой головой Шелудько. — Это ж бабье дело — стены мазать. Больше грязи, чем работы, а там, смотри, дело твое. В ответ на вопросительный взгляд бригадира Сема лишь преданно обмолвился. — Как ты, Ося? Паша с готовностью поддержал брата. — Как ты? Лицо у Осипа благодарно обмякло. Их в него вера заметно пришла с ему по душе. — Думаю, что обмануть карасику себе дороже. Работа действительно не по разряду. С соколом махать все умеют. Прораб обещал учесть коэффициенты. Зато фронт, что надо, есть где развернуться. Пойдем сразу с двух сторон. Разделимся так. Все мы с Пашей, и с ними мы с вами втроем. Тоня в положении, поэтому включаем ее в общий наряд. С нее спрос по возможности. Кто против? Как бы отвечая за всех, Альберт Гурьяныч поднялся. — Чего травить? Время — деньги. Бригадир повернулся к Николаю. — Будешь здесь за старшего. Мы пойдем на ту сторону. «Сегодня занимаемся лесами». Он, не оборачиваясь, двинулся вперед. «За мной, милорды!» Работа предстояла мелкая, бросовая. Разобрать сложенные в углу козлы, укрепить их, закрыть настилы. Но, глядя, с какой внушительной старательностью близнецы приступили к делу, можно было подумать, что производится операция первостепенной важности. Каждая доска в их руках, прежде чем попасть на место, проходила самую тщательную проверку на прочность. Если кто-нибудь из них вколачивал гвоздь, то аккуратности его мог бы позавидовать любой краснодеревщик. Николай, поглядывая на них, только посмеивался. — Вот хомяки, ишь как облизывают, будто лекальщики. Им в аптеке работать, после них проверять не надо.